Глава 8. О нейронавтика. Мы с тобой, дорогой слушатель, подошли к самой сложной и трудной теме. Ибо о нейронавтика или попросту осознанное сновидение или ОС, как его прозывают в народе, штука труднодостижимая, требующая максимальных усилий от практика. К тому же ОС бывает вполне опасно для слабо закрепленной головушки. Если нервы расшатаны, психика требует периодичного, планового техобслуживания, разумение шныряет, мыслишки бесконтрольно зайцами гоняют в салочке между ушей. Тебе, слушатель, рановато за сие браться. Дело в том, что ОС является наиглавнейшей и самой эффективной высочайшего уровня практикой на данной планете. По сути, все остальные виды йоги являются вспомогательными. ОС Это не только следующий эволюционный этап развития человека как такового, ибо речь идет о процессе освобождения разума. Я напомню, именно из-за ограничения свободы этого самого разума мы с тобой, дорогой слушатель, и влачим свои дни на данной планете в кожаных камерах индивидуального заключения, отбываем свой срок. Но говоря об ОС, я также упомяну, дорогой слушатель, что так называемый прогресс является на самом деле регрессивным движением, Движением назад, к изначальной точке, обратно, домой. Состояние, именуемое ОС, есть более высокий уровень развития разума. В ОС, в отличие от бодрствующего состояния, невозможно надеть на себя маску, придумать оправдание. Там не получится изворачиваться, притворяться, лгать, ибо оно есть состояние вне ума. Ты весь на ладони, эмоционально и ментально открыт. Твои переживания вывернуты наизнанку, ОС – Это детектор лжи, сыворотка правды. Во сне ты таков, каков на самом деле. Это исповедь, только не на словах, а в действии. И кое-кто совершенно конкретно принимает у тебя этот экзамен ночами, решая, насколько ты готов выйти на свободу с чистой совестью, но об экзаменаторах в следующей главе. ОС – это детектор лжи, сыворотка правды. Во сне ты таков, каков на самом деле. ОС делится на две основные категории внутреннее и внешнее. Чтобы понять их различия, мы с тобой, дорогой слушатель, должны внимательно рассмотреть сам предмет, с которым все это и происходит, то есть разум. Большинство людей воспринимают разум как нечто эфемерное, абстрактное, вне привычных физических законов. На самом же деле разум является вполне ощутимой энергетической структурой, причем настолько близкой к нашему привычному диапазону физического восприятия, что его можно почувствовать буквально руками. Разум тесно связан с физическим телом, буквально склеен с ним именно за счет того, что энергия разума и энергия физического тела на определенной частоте пограничны, пересекаются. Простейшие упражнения позволяют это почувствовать, и это не только обязательно нужно сделать, но и продолжать практиковать перед каждой попыткой практики ОС. Возьми в руку воображаемую небольшую пиалу с водой, и подними ее на уровень плеча. Напряжение пальцев должно быть не сильным, но ровно таким, чтобы пиала лежала в кисти руки. А затем начни совершать вращательные движения пиалой с водой в обе стороны с максимальной амплитудой, попросту вертеть кистью руки. Движение должно быть достаточно быстрым, но таким, чтобы вода в пиале не расплескалась. Кисть руки и пальцы расслаблены. Буквально через полминуты такого упражнения ты почувствуешь как воздух внутри ладони становится вязким. Чем дольше вращаешь кисть руки, тем более вязкой становится субстанция внутри ладони и между пальцами. То, что ты ощущаешь, энергия так называемого тонкого тела, дубля эфирного тела или телосноведения, как его еще называют. И именно это на самом деле называется простым и всем известным словом «разум». Второе упражнение на ту же тему. Подними вытянутую прямую руку вверх, а затем резко опусти ее вниз перед собой до положения по швам. Движение должно быть резким, рубящим, но сама рука при этом должна быть максимально расслаблена. Не торопись. Повтори это движение раз в семь. А потом в какой-то момент при совершении движения принудительно резко останови руку на высоте груди. Ты почувствуешь, как нечто в виде невидимого продолжения твоей руки ушло вниз, не успев затормозить, а затем вернется обратно, сливаясь с рукой физической. Это также есть тело разума. Разум облегает сверху физическое тело, как тонкое невидимое покрытие, как вторая кожа. В момент сна это покрытие самым натуральным образом слезает с тебя, дорогой слушатель, и становится тем самым телом сновидения, в котором ты путешествуешь по своим снам. И если ты достаточно абстрагирован от формы своего физического тела, или в какой-то момент поймешь, что ты можешь быть во сне любым, Твое тело сновидения прекратит принимать конкретные формы и станет тем, чем является на самом деле – сферой, шарм. Ибо эта форма энергии наиболее энергоемка в нашем пространстве, она изначально. По сути, идеальная круглая сфера – это отражение точки в объемном трехмерном континууме, где присутствует пространство и время. И отличие внутреннего сновидения от внешнего кроется именно в этом. Когда ты находишься или осознаешься во внутреннем сновидении, твоя точка сборки осознания находится внутри тела разума, внутри сферы. Поэтому все декорации сна и его персонажи, вымышлены тобой, они создаются внутри поля твоего воображения. Все они производные твоего же разума. Таких персонажей сна в практике называют куклы или тени. И поэтому в данном случае тебе ничто не грозит. Пространство сна в таком режиме полностью управляема тобой. Персонажи сна являются фантомами, куклами в твоем личном спектакле. И даже если ты, будучи осознанным в таком сне, подвергся нападению кого-то ужасного и зубастого, и этот ужас даже проткнул тебя насквозь страшным оружием, утопил или сжег в огне, результатом будет максимум слегка подмоченная простыня при пробуждении, холодный пот, нервная дрожь и легкая тахикардия. На самом же деле ты не получишь никаких повреждений. Но все меняется, стоит тебе выйти за пределы сферы разума, вытянуть свою точку сборки осознания во внешнее пространство. В этом случае ты выходишь в реальный мир в теле сновидения, и ОС становится внешним. И декорации будут куда более настоящими. И возможные неприятные персонажи, с которыми ты можешь встретиться, также могут оказаться настоящими ибо вполне могут там присутствовать наряду с создаваемыми твоим разумом тенями. В случае внешнего сновидения реальность начинает смешиваться, и настоящее перемешивается с воображаемым тобой. Это сложный и не всегда безопасный момент. Раны и увечья, полученные во внешнем сновидении, вполне могут иметь совершенно реальные последствия даже после момента пробуждения, ибо физическое тело зачастую отображает их. Не всегда, но бывает и от чего это зависит, не знает ни один из известных мне сновидящих. Помни, дорогой слушатель, что разум первичен, а тело его тень на стене физической реальности. Отражение повторяет те формы, которые занимает предмет его отбрасывающий. Если связь крепка, а внешнее сновидение является насыщенным энергией и стабильным, ты вполне можешь погибнуть в таком пространстве, и при этом погибнешь ты на самом деле. Твое физическое тело, попросту не проснется, сердце остановится. Так происходит далеко не всегда, но такое случается. От чего исход подобных ситуаций зависит, я не знаю, и знающих не встречал. Случается, что при нападении во внешнем ОС практик получает тяжелые травмы, но при пробуждении они не отражаются на физическом теле. В таких случаях последствия проявляются как фантомные симптомы, ноющие боль в области поражения, временные нарушения опорно-двигательного аппарата, которые быстро проходят, то есть симптомы являются чисто психосоматическими. Но наряду с этим бывают случаи, когда, получая рану во внешнем ОС, человек просыпается и видит на теле совершенно реальную кровоточащую рану. Бывали случаи, когда сновидящие просыпались с реальным переломом костей, который они получили во внешнем ОС. Критерии разницы таких ситуаций пока не ясны. О-нейронавтика является не до конца изученным полем деятельности человека на Земле. Это знание почти утеряно за многие тысячи лет, так что практики пока еще только пытаются понемногу восстанавливать его. Когда ты находишься или осознаешься во внутреннем сновидении, твоя точка сборки осознания находится внутри тела разума, внутри сферы. Еще один нюанс. Реальность во внешнем ОС подвижна, она способна смещаться по так называемым Отражением. Что такое отражение? Это другие альтернативные варианты развития событий, и они также реальны, как и наш с тобой мир. Представь себе некую истинную изначальную реальность, которая во все стороны, во всех измерениях и плоскостях сферически отбрасывает отражение, подобно созревшему одуванчику с пушинками. Но в данном случае каждое отражение отбрасывает в свою очередь такие же свои отражения, по той же схеме, фрактально. И чем дальше точка сборки осознания находится от изначальной истинной реальности, тем больше искажений будут в себе нести пространство, а также восприятие и состояние, переживаемое тобой. Это сравнимо с зеркальным шаром, который отбрасывает во все стороны зайчики от луча света. Но при этом каждый зайчик также дальше отбрасывает свои зайчики, и так далее, и так далее. В геометрии такая фигура называется фракталом. Разница лишь в том, что они не идентичны, но набирает все больше несоответствий, удаляясь от источника. Чем дальше от источника порядка, дхармы, тем ближе к хаосу. Ты можешь попасть в телесноведение, назовем его для краткости дубль, в реальные меры, которые будут отличаться от нашего. Чем дальше ты смещаешься по отражениям от исходной точки засыпания, тем больше будет таких изменений. Дверь окажется не того цвета, имя мамы станет другим, вместо собаки окажется кошка. И вполне вероятно, что ты можешь в целом выйти за пределы известного нам мира, попав в совершенно иной, существующий по другим законам. И это будет по-настоящему. Мало того, нить, связывающая физическое тело и дубль, отвечает в том числе за передачу энергии. Это в принципе позволяет сновидящему при предельной концентрации внимания перенести всю свою энергию на тело сновидения, И он натурально проснется в физическом теле в том месте, в котором оказался его дубль в ОС. Внимание, я говорю сейчас о реальной телепортации, и это не фантастика. Я напомню тебе о том, о чем говорилось в этой книге ранее: Все тобой воображаемое имеет место быть на самом деле. Что бы ты ни вообразил, где-то реализовано в какой-то точке пространства и времени, ибо воображение это память. Если бы такого места не было, ты попросту не мог бы его себе представить. Бог содержит в тебе все. Речь идет как о самых божественных и прекрасных пространствах и персонажах, так и о самых омерзительно жутких. Это к вопросу о рае и аде. Подобные миры, наиболее радикально отражающие принципы света и тьмы, реально существуют. Все уже есть и создано совокупностью воображения всех живых существ вместе взятых, начиная от самых огромных, галактических размеров, до самых микроскопических, с трудом наблюдаемых в электронный микроскоп. И там можно оказаться буквально в любой точке воображаемого опыта. На радикальные перемещения требуется огромное количество энергии, и, как правило, таковой у обычного человека нет. Но соскользнуть по ближайшим отражениям ты вполне способен. Поэтому пусть тебя не смущает во внешнем ОС, что реальность может отличаться в мелочах, от привычной тебе это вполне реальный мир настолько же реальный как и твой собственный в котором ты временно погода пребываешь просто слегка иной вариант развития событий разум первичен а тело его тень на стене физической реальности отражение повторяет те формы которые занимает предмет его отбрасывающий следующее что ты должен знать находясь во внутреннем сновидении Ты не просто видишь отголоски прожитого в будничной жизни, но строишь этими образами свою некую будущую реальность. У это пространство называется «внутренний город». Данные не проверены на все 100%, но сновидящие, с которыми довелось общаться, склонны к решению, что данная, созданная нами же реальность, будет являться неким местом нашего пребывания между рождениями. Ты на некоторое время становишься жителем собственного мира, в котором тебя оставляют пребывать некое количество времени, дабы ты оценил свой талант Творца, наглядно и критически оценил последствия своей жизни в виде сотворенной реальности. Там, во внутреннем городе, ты воочию пожинаешь плоды своей деятельности, мыслей, слов и поступков, которые стали частью твоего опыта. Поэтому так важно, чем ты кормишь свой разум в течение своей жизни, как и чем живешь, какие книги читаешь, какие фильмы смотришь, с кем общаешься, о чем размышляешь, какую музыку слушаешь, чем интересуешься и так далее. Все это является строительным материалом для твоего будущего внутреннего города. И строишь ты его всю свою жизнь, кирпич за кирпичиком, каждую ночь во сне. Бессознательно или осознанно, но он строится вне зависимости от твоего желания, с самого твоего рождения и до последнего мига твоей человеческой жизни. И я советую тебе не пускать этот процесс на самотек, Ибо тебе же самому там пребывать после так называемой смерти. Тщательно отбирай строительный материал при жизни. Какой дом и из чего себе построишь, в таком тебе и жить. Скажем, это будет твое личное королевство в вечности. И некие отдельные, незавершенные части этого внутреннего города сновидящие часто используют как изначальную точку отсчета в своих путешествиях по ОС или как места для встреч друг с другом. И такие места называются база Что бы ты ни вообразил, где-то реализовано, в какой-то точке пространства и времени, ибо воображение это память. Пространство в ОС отличается нелинейностью. Это значит, что любой даже малого размера предмет в ОС может оказаться переходом в совершенно иное место, некой дверью, тоннелем, нарой. Противоположный по качеству может быть связано в пространстве ОС минимальным переходным моментом в один шаг. Скажем, Открыв определенную дверь в подвале, ты можешь оказаться на невероятной высоте или, шагнув в лесу за определенное дерево, оказаться в горах или посреди океана, а то и в глубоком космосе. ОС напоминает отдельные пузыри реальности, которые связаны между собой переходами. Причем переходы могут быть как спонтанно возникшими, так и искусственно созданными. В нашей повседневной реальности также присутствуют такие переходы, мосты. Когда-то их было множество, а нынче все меньше, ибо наша будничная реальность является таким же сновидением, которое со временем все более затвердевает. Подобные переходы описаны в различных культурах, а на санскрите они называются Акаша патана, что можно перевести как пространственный коридор или тоннель в эфире. Они бывают как блуждающие, так и статичные. В строя подобные переходы или мосты между кусками созданной реальности, Между внутренними городами сновидящие могут общаться в пространстве ОС, и это называется совместное сновидение. Еще раз для ясного понимания. Когда ты находишься в пространстве своего внутреннего города, ты во внутреннем ОС. Когда ты, используя дубль, выходишь за границы сферы своего тела разума, ты попадаешь в пространство внешнего ОС. Разница огромна, а следить ее нетрудно. Во внутреннем ОС вся окружающая тебя реальность послушна твоей воле. Ты можешь делать с ней что угодно. И то же самое касается тебя самого. Во внутреннем ОС ты легко можешь менять свой размер, вес, форму тела. Ты можешь ходить сквозь стены, летать, легко поднимать невероятный вес и так далее. В общем и целом во внутреннем ОС ты царь и бог. Но попади ты во внешнее ОС и все меняется. Все эти трюки там сделать будет, если не невозможно совсем, что чаще всего, то крайне затруднительно, ибо каждый из них будет требовать от тебя огромного количества энергии. Речь идет о той самой таинственной жизненной силе, которую китайцы называют словом ЦИ или Чи. Существует множество описанных в литературе специальных техник по наращиванию этой самой энергии, по ее сохранению и распределению. От всем известных Цигуна и Тайдзи до весьма специфической техники tensegrity. Но я скажу проще, развеяв мутные облака заумностей. Любая йога, описанная в пятой главе данной книги, так или иначе является вспомогательной практикой для развития практики ОС. А также это касается питания и образа жизни в целом. Чем чище организм, чем чище связь между элементами нашего существа, чем яснее разум и подвижнее внимание, тем лучше для сновидящего. В мире известно много прикладных методов и практик по развитию ОС, и одним из лучших мастеров в данном вопросе является на данный момент Михаил Радуга. Он преподает самые что ни на есть армейские методы выхода из тела в ОС. Так что в частности упражнений оставим для твоего, дорогой слушатель, собственного исследования и работы над собой. Во внутреннем ОС ты легко можешь менять свой размер, вес, форму тела. Ты можешь ходить сквозь стены, летать, легко поднимать невероятный вес и так далее. Предупрежу только об одном известном всем моменте. Алкоголь в любых количествах эффективно и надежно сводит к нулю все старания и накопленные резервы, связанные с ОС. Хочешь себе отрезать путь к данной практике, просто налей себе вечерком 50 граммов любого алкоголя. И в ближайшем обозримом будущем ты будешь спать бессознательно, а оки медведь берложный в затянувшуюся холодную зиму. Алкоголь – это сброс всех настроек для ОС, обнуление, метод выдернуть штепсель из розетки. Любой седативный препарат будет иметь схожий эффект. Как видишь, дорогой слушатель, употребление алкоголя весьма выгодно тем, кто держит нас под охраной в этом изоляторе. Глядишь, и попыток уйти в побег не будет, и периметр будет целее без дыр в колючей проволоке, и даже мысли отсюда сбежать не будет, ибо подумать будет нечем. А вот по поводу тех, кто нас тут держит под контролем и бдительно ходит по периметру лагеря, и коих ты можешь встретить во внешнем ОС лицом к лицу, обо всем этом я расскажу тебе в следующей главе книги. А пока вернемся к позитивным сторонам йоги разума, то есть практике осознанного сновидения. Итак, поговорим о целях данной практики, чем она может быть нам на Земле пребывающим полезна, в чем ее ценность. Цели практики ОС 1. Изобретательство Ты можешь создавать в 3D-пространстве внутреннего ОС любые формы, архитектуру любых зданий и мостов, автомобили, парки, самолеты, космические корабли, любые механизмы живых существ. Можешь посмотреть со стороны на задуманное в реальных размерах. Это рай для дизайнеров, архитекторов, художников, конструкторов. Второе общая информационная сеть сновидящие порой используют созданного ими же персонажа сна под названием старец можешь назвать его как тебе удобней который отвечает на различные поставленные вопросы по сути ты таким образом ведешь диалог со своим собственным подсознанием старец может дать тебе информацию о многом что связано с твоей же жизнью но чего ты не можешь вспомнить а также раскрыть тебе истинные причины и мотивы твоих прошлых поступков. Это самое что ни на есть психотерапевтическая проработка. Помимо этого, старец может формировать ответы на вопросы, выуживая их из общего информационного поля Вселенной, именуемого хроники Акаши. Видишь ли, дорогой слушатель, наше подсознание является ничем иным, как связью с общим информационным полем всех живых существ. На санскрите эта единая сверхдуша, общий я, называется параматма. И она обладает информацией обо всем от начала времен до разрушения проявленной вселенной. И ты, будучи в ОС, и используя образ того же старца, о котором мы говорили чуть ранее, можешь задать ей любой вопрос, и зачастую можешь получить ответ, причем не в виде слов, а в виде проявленного образа. То есть сверхдуша, может тебе дать опыт прямого переживания ответа на твой вопрос. Третье. Самолечение и программирование тела. Как мы уже говорили, физическое тело – это тень на поверхности материального мира, и тень эту отбрасывает никто иной, как разум. Тень повторяет движение того предмета, от которого зависит. Сновидящие используют этот аспект для самолечения через ОС. Ибо если ты исправил ошибку в разуме, Нашел причину болезни и тщательно проработал ее излечение. Тело будет вынуждено начать процесс соответствия в будничной реальности, перепрограммировав себя. К тому же в ОС слепой может видеть, без ноги бегать, без руки играть в волейбол. Это также является и проработкой психики. Здесь же в ОС ты можешь проработать свои внутренние страхи. При боязни высоты, скажем, ты можешь спокойно прыгать в осознанном сне с любого небоскреба с гарантией того, что ты не разобьешься. Для проработки подобных аспектов важно одно – осознанность во сне, иначе подобный опыт превратится просто в бессознательный кошмар с заиканием. Четвертое. Спортивные тренировки и боевая подготовка. ОС является незаменимой площадкой для боевой подготовки и спортивных тренировок. К примеру, ты можешь выполнить в ОС то, на что пока твое физическое тело не способно. При выполнении заданных элементов – единоборств, йоги, спарринга и тому подобное – разум запомнит состояние, ощущение того, что это возможно в принципе. Это облегчит тебе задачу по достижению Онова в будничной реальности. Ни тело, ни разум уже не будут этому сопротивляться как неизведанному. Пятое. Творчество. Музыка, и изо, дизайн. В ОС ты можешь сочинять целые симфонии и при этом слушать их в реальном времени в исполнении любого количества инструментов, даже таких, каких не придумано в нашем мире. Ты можешь писать любые картины, более того, делая их реальными, трехмерными, осязаемыми. И также в ОС можно создавать любые дизайнерские проекты. Шестое. Встречи с умершими психотерапевтическая проработка. Как бы печально ни звучало это для людей, но встреченный тобой в ОС твои умершие близкие, родные и друзья, увы, не настоящие. Но ты вполне можешь поговорить с этими персонажами сна, вызвав их своей волей, и таким образом проработать свою психическую травму, освободиться от печали и тоски. Очень многие, пережившие подобный опыт, позже говорили, что такие встречи и разговоры по душам с умершими – Дали им возможность освободиться от душевного груза им становилось легко и спокойно. 7. Извлечение информации о любом прожитом нами событии, проработка анализом событий детства или травм перепросмотр. Старец во сне может помочь тебе вспомнить и пережить любой момент в твоей жизни, начиная с самого рождения и даже перинатальный период. Психические травмы можно пережить еще раз, но уже с рациональной аналитической оценкой проработать ситуацию, освободившись от эмоциональных отпечатков. И, конечно, это же позволяет пройти практику перепросмотра, которая подробно описана у Карлоса Кастанеды, то есть пройти шаг за шагом еще раз всю свою жизнь, аналитически просмотреть все взаимоотношения, высвободив энергию, которую удерживают эмоциональные узлы. По сути, это означает снять защитные барьеры в психике, которые всю жизнь сдерживают вашу свободу переживаний, трати на это вашу же энергию. Восьмое. Самореализация. Возможность побыть кем угодно. В ОС ты можешь стать кем угодно. Королем, рок-звездой, джинном из бутылки, покорителем Арктики, путешественником в пустыне, космонавтом, инопланетянином рыбы, слоном, птицей, насекомым, динозавром, деревом, листиком на ветру, каплей дождя, снежинкой, ветром, кем и чем угодно и тебе не обязательно будет тратить свою жизнь на то, чтобы реализовать детскую мечту, по достижении которой ты осознаешь, что потратил все свое время и силы на реализацию сиюминутной фантазии, которая не стоила того. Исполни свою детскую мечту в ОС и далее трать свою жизнь и силы на достижение чего-то более стоящего и созидательного. Это к вопросу о желаниях, которые мы рассматривали в четвертой главе. Переслушай ее, дорогой слушатель. Это не полный перечень возможностей использования ОС и поставленных в нем целей. Я уверен, что воображение тебя не подведет, и ты сам придумаешь многие другие. Если с целями стало все более-менее понятно, то мы перейдем к более интересному, а именно к вопросу, как же мне этого всего волшебства достичь. Итак, опишу тебе, дорогой слушатель, перечень задач, которые встают между тобой и встречи с этим волшебством. Поступательные задачи в ОС. Первое. Движение тела. Ходьба, прыжки, плавание, проход, прохождение сквозь стену, полет. Напомню в неприличный по счету раз, что главный принцип любой йоги – постепенность. Начинать в ОС нужно с того, что ты должен овладеть своим телом разума, дублем. Ты должен научиться двигаться, совершать какую-либо деятельность, не тратя на это львиную долю своей энергии. Все как с маленьким ребенком, коим ты и являешься в этом новом для тебя пространстве. Сначала научись ходить. Делается это так. Осознался во сне, вспомнил о задании, прошел ровно 30 шагов в любом направлении, щелкнул пальцами и дал себе команду «проснись». Не сиди там понапрасну, растрачивая драгоценную силу на пустое. Начни с 30 шагов, затем 50, затем 100, а потом уж попробуй бежать. Наметь себе заранее дистанцию, скажем, бежать, считая вслух, до 30. Потом до 50, потом до 100. Затем, когда с бегом разобрался, почувствовал, как все работает, попробуй поплыть. Уж воду ты себе там сделаешь, я уверен, и не спрашивай, как. Оно само получится, стоит вознамериться. И опять же, проплыл 30 взмахов, щелкнул пальцами и дал команду «проснись». Пойми, наработка паттерна с командой «проснись» Тебе так важна, как и прочие наработки. Ибо в критической ситуации, а она таки может возникнуть на любом этапе, эта команда, которая тобой переведена многократными повторами на уровень рефлекса, будет не раз тебя спасать и, возможно, однажды сохранит тебе жизнь. За плаванием следует куда более мистический опыт, а именно проход сквозь стену. Советую начать с любой двери. Почувствуй разницу в ощущении, когда ты толкаешь дверь, чтобы она открылась, и в тот момент, когда твое тело проходит сквозь нее. Этот навык позволит тебе управлять прозрачностью реальности внутреннего ОС, не проваливаться внезапно вниз сквозь пол 101-го этажа высотного здания, не ввязнуть ногами в асфальте, но преодолевать препятствия, когда нужно. Ну и последнее, что тебе нужно освоить, это полет. Тут техника у всех по-разному работает. Кто стрелой летает, кто птицей, кто бабочкой, кто подобно кенгуру в небе прыгает а кто по ветру скользит, аки пушинка. Это индивидуальное, и на других не смотри. И в целом в ОС все очень индивидуально, у каждого свои швабры и таланты. Второе. Концентрация на ближних предметах, тактильность, запах. В этом тебе помогут те самые упражнения, которые описаны в четвертой главе данной книги, ибо дело касается развития именно осознанности и управления вниманием. Тренировки на расфокусировку и концентрацию внимания – главный козырь. Тебе нужно научиться смотреть на декорации сна, не привлекая к этому глаза. Смотреть, но не созерцать. Замечаешь, но не концентрируешься на том. И сейчас я провозглашу для тебя, дорогой слушатель, главное золотое правило всех сновидящих. Скользи мимо, всего касаясь, и ни к чему не привязывайся. Будь рыбацким поплавком в реке. Осознай этот образ. Эта волшебная формула всегда будет тебе помогать, спасать тебя многие сотни раз, коли твоя практика будет успешной. Именно так ты должен чувствовать себя в ОС. Плывешь по волнам сам по себе, отрешенный и легкий. Понесло течением – плыви. Заплыл в заводь – прикинулся мусором на воде. Любое вибрирование нервами и волей будет не только опустошать тебя энергетически, но и привлекать к тебе нежелательных пока для близкого общения персонажей, которые обитают в более глубокой воде, рядышком, во внешнем ОС. В общем, ты должен чувствовать себя как минимум тайным шпионом и разведчиком, который заброшен в самое сердце вражеской территории. Сновидящий – это всегда диверсант. Тут надо быть бдительным, но расслабленным и спокойным. Чутким, но незаметным. Реагировать быстро и точно, но не истерически и когда попало улыбаться и быть вежливым, но держать руку на кобуре. Как только ты научился без выбросов, незапланированное пробуждение, осматривать предметы вокруг себя, не невзначай, возьми любой и попробуй ощутить его пальцами. Какова поверхность, вес? Возьми подряд несколько предметов, держи их в руке понемногу. Если предметы спокойно ведут себя в руке, попробуй ощутить их запах. Конечно, будет прекрасно, если тебе попадется, скажем, что-нибудь съестное, а не ржавый гвоздь. Ну и второе вполне подойдет. И уж после включения обоняния придет момент, когда имеет смысл в ОС что-нибудь укусить, а может даже и съесть. Теперь, внимание, фокус. Чем больше чувств ты включаешь в ОС, тем стабильнее ты там держишься. Любое реализованное чувство восприятия якорь. Если к зрению добавляется слух, прекрасно. Если к этому добавить осязание и запах, то твое положение в данном пространстве становится весьма стабильным. А если ты умудришься осознанно там что-нибудь съесть, то ты там бросишь якорь, завяжешь страховочную веревку, свяжешь себя и то место. И мало того, методом поглощения чего-либо инородного оттуда ты заставляешь себя в той реальности твердеть. Так делали многие сновидящие, если чувствовали, что их сейчас выбросят, а нужно было во что бы то ни стало остаться там. Они просто хватали, что под руку попалось, и ели это. И выброс отступал на какое-то время. В целом, чем сильнее ты себя перекрестно переплетешь с реальностью, в которой оказался, чем сильнее будет связь, тем прочнее ты там зависнешь. Но помним, ко всему двигаемся очень спокойно и постепенно, без истерик и прочих эмоциональных взрывов, вроде «Обалдеть! Вау! Да вообще, да не может быть!» Потому что все подобные реакции не только являются утечкой твоей энергии, но и привлекают тех, кого тебе, дорогой слушатель, пока встречать не стоит, а именно стражей. О них поговорим в следующей главе, а пока тебе стоит знать одно. Любой сильный всплеск эмоций для стража, что капля крови для акулы в океане. Он чует это на огромном расстоянии в пространстве, которое тебе даже представить сложно, и в котором он словно рыба в воде, как дома. Так что никаких вау. Идем по лесу тихо, маскировку не снимаем. Дышим через раз, сосредоточенно и аккуратно ставим шаг. Веточки не ломаем, не бузим и не хулиганим. Помним, что лес этот чужой и непредсказуемый, и вовсе даже не безжизненный, как кажется поначалу. И чуть что не так, сразу дергаем кольцо, А точнее, щелкаем пальцами и даем себе команду «Проснись», и все у нас будет хорошо. Кстати, многие сновидящие вместо команды «Проснись» в качестве шутки используют команду «Не верю». Или это может быть любая иная команда, которую ты сам придумаешь. Последний в этом пункте. Учти, что все данные техники не являются в ОС-панацеей. Они работают, но в некоторых неведомых пока случаях отказывают. И пространство НАВИ, пространство сновидения называется НАВЬ, а пространство бодрствования называется ЯВЬ, ведет себя совершенно по-другому. Помни, ОС не настолько изученный на нашей планете предмет, чтобы гарантировать тебе какие-то методы освоения. Я даю лишь проверенные рекомендации с высоким процентом эффективности. Третье. Движение к цели, поиск и фиксация цели. Чтобы идти к цели, нужно для начала сделать что? Верно, задать себе эту цель. Это второе золотое правило всех сновидцев. Без цели в ОС находиться глупо, безответственно и небезопасно. Без цели твое внимание не сфокусировано, размазано, ослаблено, а потому с легкостью теряет силу и становится легкой добычей для охотников до местных вкусняшек. Не то чтобы тебя сходу чудовище вида ужасного сожрало и перемололо в фарш, но такие разные, малозаметные и мелкокалиберные буки-бяки, вроде наших комаров с пиявками, там тоже встречаются и пьют силушку твою, коли кокон прокусить могут. А твердость стенки кокона твоего, тело сновидения, тело разума, зависит напрямую от собранности внимания. Недаром известно выражение «соберись» и от серьезности намерения сотворить задуманное. Цель ОС – это то, что тебя там держит и делает сильным. Поэтому нужно научиться виртуозно управлять искусством, ставить себе четкие цели. Дошел до поворота, достиг цели, осмотрелся мгновение, поставил следующую цель, скажем, войти в дверь здания напротив, двинулся к цели. То, что для тебя в обыденной реальности является бессознательным аспектом, в ОС должно стать осознанным искусством. Цель в ОС это святое, это страховка, которая тебя там удерживает, и не дает распылить силушку понапрасну на радость потенциальным врагам. Четвертое. Оборотень – превращение в другую форму тела. Форма твоего тела сновидения в пространстве сна зависит лишь от твоей привычки быть кем-то и чем-то определенным. Это навязанный паттерн разума, не более. Некоторые аспекты йоги, описанные в пятой главе этой книги, активно помогают справиться с данной проблемой, помогают разотождествить себя с физической оболочкой. В целом, это один из главных признаков человека осознанного и пробужденного, когда он и себя, и других не соотносит с ярлыками, названиями и внешними формами, не принимает внешний фантик за содержимое. Чтобы освоить технику оборотня, нужно натурально стать никем. Иначе результата не будет. И этим никем нужно стать честно, ибо воображать тут ни перед кем. Ты, дорогой слушатель, должен осознать, что ты настоящий, с одной стороны, И то, кем и чем ты себя считаешь, с другой стороны, очень разные вещи. Ты – это сама жизнь, энергия сознания, наблюдатель. А все остальное – мужчина-женщина, Вася-маша, высокий-низкая, злой-доброе, человек-животное, птица-рыба и десятки тому подобное. Это не более, чем роли и маски, которые ты временно на себя надеваешь. Так вот, пока ты в своем сознании связан с этими масками и ролями, идентифицируешь себя с ними, никакие превращения в нечто иное, в ОС, тебе не дадутся. Ты должен для этого стать снова собой, никаким, без характеристик и описаний, и только это может превратиться во что угодно. При этом не забывай, оборотень превращается целиком. То есть это не значит, что ты, оставаясь в позиции сознания человека, сменишь внешнее пальтишко на, скажем, классического волка – И станешь волчищем с человеческим разумом. Нет. Превращение происходит целиком. И время, на которое сие превращение происходит, ты и задаешь заранее. Единственная красная лампочка с большим красным рычагом должна оставаться в твоем сознании всегда на уровне инстинкта позади затылка, на краю воспринимаемого. Команда аварийный выброс, команда, проснись. А потому отработка этого навыка так важна в самом начале твоих тренировок. И по сути, каждая твоя тренировка в ОС должна заканчиваться не спонтанно, ой, выкинула, но по управляемой команде «Проснись». Команду придумай сам. Вместо «Проснись» можно использовать любое другое кодовое слово или иной звук, движение и так далее. Но команда эта должна быть самой четкой и отработанной среди всего остального. Запомни эту цепочку действий как аксиому. Цель, достижение цели любой ценой, любым путем – За любое время. Команда на контролируемый выброс. Учти, что время в ОС составляющее нестабильное, нестатичное, а потому захват цели может быть произведен тобой в Na'Vi с куда более расширенными тактическими возможностями, чем в Яви. Прямой путь в ОС не всегда самый короткий. Быстро двигаться не всегда значит сократить дистанцию. Ты должен научиться в ОС чувствовать пространство вокруг себя как единое живое существо и быть в нем крайне дружелюбным, тихим, незаметным, мимикрирующим под ситуации аки твой хамелеон с Камбалой, но при этом всегда готовым выполнить быстрые и точные действия. В общем, все очень похоже на классического диверсанта на вражеской территории, за исключением того, что у тебя нет и не может быть в этом пространстве деструктивной задачи. Ты здесь с обратной конечной целью наладить взаимоотношения, войти в полный тесный контакт, восстановить связь, обрести друзей, учителей и помощников. Ты не враг, но друг. Не диверсант, но дипломат с боевой подготовкой. Ты идешь не с выставленным вперед оружием, но с выставленными ладонями вперед руками. Мол, ребята, спокойно, я свой, я с миром, все хорошо. Пятое. Создание предмета. Говорит само за себя. Осознался во сне, успокоился, а затем приступил к созданию предмета. Поначалу советую его создавать так, чтобы глаза того не видели. Пример. Сунул руку под подушку, а вытащил с заданным предметом, предварительно его в руке той представив, а точнее собрав по остальным возможным параметрам чувств, тактильность, размеры, запах. Прочувствовал его размеры, материал и вес, вытащил из-под подушки. Или, что еще проще, вытяни свою руку за угол любой поверхности. Главное не видеть, как предмет в руке появился. Поначалу так проще для сознания. Когда тактильность к этому трюку привыкнет, можно будет подключать зрение, и предмет будет возникать прямо у тебя перед глазами. А теперь пойми, это в сути своей тот же самый механизм, который делает тебя иным по форме ОС, оборотень, но в данном случае это происходит с реальностью извне тебя. В конечном итоге ты придешь к сознанию, что извне и внутри — Это всего лишь способы описать иллюзорное, что этой границы на самом деле попросту нет. Полное сознание этого позволяет схлопнуть сны. Что это значит? Самые продвинутые практики приходят к такому состоянию, как схлопывание снов. Это значит, что сознание, засыпая в физическом теле, попадает в пространство, которое описывают одинаково почти все, кто был в коме. Бархатная черная пустота. Живая, наполненная разумом и любовью, безвременная, спокойная и уютная. Это тело разума, на стене экрана которого выключили телевизор. Никаких раздражителей. Это в единоборствах называют внутренний покой, пространство мысленного безмолвия. Но в данном случае это не только мысленное безмолвие, но и безмолвие образов. Таким образом, практик, достигший этого уровня, ложась спать, каждый раз сворачивает в своем разуме всю вселенную, Подобно тому, как, ложась спать, ты гасишь в комнате лампу. Все время сна он пребывает в изначальном состоянии внутреннего полного покоя и абсолютного мира, в высшем состоянии блаженства и ощущении изначальной платформы жизни. И лишь прозвучала команда физического тела «Я отдохнула», можешь возвращаться, практик просыпается и в этот момент разворачивает в своем разуме всю Вселенную обратно, в мгновение ока. Причем это самое мгновение ока – одна секунда одна миллиардная-миллиардная доля секунды. Скорость реагирования ума и тем более органов чувств физического тела куда медленнее, а потому кажется, что Вселенная уже была на месте, когда ты проснулся. На самом же деле такой практик буквально выключает всю Вселенную, разрушает ее, засыпая, и каждый раз полностью восстанавливает ее при пробуждении, словно компьютерную программу. И последнее сравнение не так уж далеко от истины. Разум такого практика чист и реализован. Он не нуждается более в играх, а потому просто пребывает в покое и пустоте на этом уровне бытия. Это разум Будды. Шестое. Замедление движения, пули и ускорение движения, а роста цветка. Время в ОС, как я уже говорил ранее, не является статичным и линейным. Тренируясь во внутреннем поле, ты легко можешь научиться менять скорость движения внешних предметов, замедлить падение предмета или даже остановить полет пули, заставить быстро вырасти цветок или дерево, почти мгновенно произвести рассвет или закат. Но вопрос заключается не во внешних метаморфозах, а во все большем осознавании процесса как такового, в осознании времени. Ты должен не только прочувствовать, как я это делаю, но и осознание этого перевести на уровень навыка. Ты должен запомнить всем своим существом, как это делается. Не понять нужно, но научиться делать. И это следующий закон в пространстве ОС, который тебе стоит запомнить. В осознанном сновидении знать не обязательно, но обязательно уметь. Прямой навык на уровне автоматического применения в пространстве ОС незаменим. Но чтобы таковой возник, не гнушайся пошаговых, дотошно проведенных тренировок по четкой армейской схеме, Цель, захват цели, выброс. Так вырабатывается навык. И, конечно, все это тебе пригодится при возможной осознанной встрече со стражем. Я знаю, что ты, дорогой слушатель, уже весь ерзаешь от нетерпения узнать, и кто же это такой, но потерпи буквально еще чуть-чуть. Следующая глава не за горами. Седьмое. Попадание в конкретно заданное место и считывание информации с него. Прочесть цифру на заранее размещенной записке. Это серьезного уровня тренировка для тех, кто освоил контролируемые выходы из тела. Из названия практически все уже понятно. Любой иной человек заранее пишет на листке бумаги цифру, желательно двузначную для начала, или простое слово из двух или одного слогов и кладет этот листок надписью вверх в любое, сходу недоступное для ваших глаз место. На шкаф, под кровать, на антресоле. То есть кладет листок туда, где ты не сможешь его увидеть, без специально для того совершенных действий. Залезть куда-либо, отодвинуть что-либо. Ты знаешь, где листок лежит, но не знаешь, что на нем написано. Твоя задача очевидна. Найти листок в пространстве внешнего ОС и прочесть заданное. Да так собрать в ОС пространство вокруг себя до мелочей, чтобы оно совпало с изначальной точкой погружения. То есть надпись, прочитанная в ОС, должна совпасть с реальной. Данная практика это тренировка по синхронизации пространства, а контролируемая синхронизация пространства, уважаемый слушатель, позволяет сновидящему в будничной реальности делать то, что до того он мог делать только в ОС. Речь идет о совмещении двух пространств в одно, о контролируемом стирании границы. Именно таким образом когда-то люди действительно умели превращаться в иное существо, то есть учились практике оборотней. Не во сне, но наяву, Или в Яве, так вернее будет сказано. Ибо ОС это поле для тренировок разума, пограничная территория между нашим миром и следующим за ним, где разум освобожден. Нас каждую ночь выпускают натурально на прогулку из камер, дабы мы слегка размяли ноги. Как любого малыша выпускают на время из манежа поползать под контролем взрослых, чтобы потом вернуть его обратно для дальнейшей работы по саморазвитию. Любой сон осознанный или нет, Это то самое поле деятельности, тот самый тест, где человека каждый раз проверяют на адекватность, на соответствие уровня развития его сознания и уровня его пребывания, бытия. Этот экзамен каждую ночь принимает у человека, контролирующие его существа, создавая в пограничном пространстве ситуации и обстоятельства по определенному сценарию, внимательно изучающие реакции человека. Сон – это и не изолятор уже, но и не полная свобода разума, являясь нейтральным пространством, контрольно-следовой полосой между мирами. При этом нужно учесть, что человек в состоянии сна не может изворачиваться, лгать, прикидываться и тому подобное, тем более в стрессовой ситуации. Он будет самим собой, как есть. Сон – это некая альтернатива сыворотки правды. Именно поэтому один из самых важных принципов ОС гласит «Не обращай внимания на декорации, осознай суть происходящего». Не важно что, важно как. Любой сновидящий должен научиться позиции рыбацкого поплавка или тому, что в даосизме называется у вэй у вей переводится как «невмешательство в естественный ход вещей». Именно позиции у вей тщательно учатся сновидящей в обоих мирах и в будничной реальности изолятора, и в пространстве ОС. Этот же принцип отражается как третий высший уровень закона ненасилия. Да, дорогой слушатель, вернись в начало книги и начни слушать ее заново, тебе придется это сделать еще не один раз, прежде чем ты окончательно сложишь эту головоломку в своем разуме, а к единую картину. Следование пути Увэй или третьему уровню Ахимсы значит чрезвычайно бережно и с великой любовью относиться ко всему миру вокруг себя. Это значит брать только самое необходимое для себя, прося об этом со смирением и принимая с благодарностью. Это значит нести освобождение от страданий всем живым существам вокруг себя, нести гармонию тем формам энергии, которые мы, люди, по глупости своей называем неживой материей. Таким обязан быть сновидящий, а вовсе не глупым наглецом, который попал в пространство большей свободы разума, начал там все вокруг разрушать, превращать в хаос и мусор, убивать, использовать для себя и тому подобное. Учти, дорогой слушатель, агрессивных придурков не любят ни в одной вселенной, а уж в пространстве ОС о глупцах есть кому позаботиться, я тебя уверяю, ибо там несут свою службу стражи. Восьмое. Контакт со стражем. Вот мы не спеша и подошли к главной теме, касающейся ОС. Да, дорогой слушатель, ты правильно уже понял, что в пространстве сновидения, осознанного или нет, присутствуют, помимо тебя и других сновидящих, совершенно иные существа, самые что ни на есть настоящие. И эти существа из другой вселенной. Ты не ослышался. Они не с другой планеты нашего привычного пространства, и ни одна ракета до них не долетит, как бы ни старалась. Они из-за периметра, или как это чаще называют практики, из-за барьера. Я сразу говорю тут один момент. За 30 лет, что я провел на земле среди людей, которые тщательно изучали вопросы, описанные в данной книге, я не встретил практически ни одного человека, кто имел бы в своей истории жизни адекватный, вменяемый и доказуемый опыт контакта с кем-либо потусторонним, кроме стражей. Я уверен также, что ранее подобных контактов с другими существами была тьма тьмущая, ибо акаша патаны коридоры между мирами, были более открытыми, более явными, да и по различным описаниям древних культур, Времена были тогда соответствующие. Не будем в этот вопрос вдаваться тщательно здесь и сейчас, ибо не поможет. Но нас интересует сейчас другое, а именно. С домовыми, лешами, банши, кикиморами, привидениями и прочей этнической живностью по описаниям встречались, как правило, лишь впечатлительные и психико-нестабильные персонажи, вся аргументация которых сводится в данном ключе к одному. «Ну, я же видела». А это, дорогой слушатель, сам понимаешь, не подождешь к научной доказательной базе. Что там кому привиделось и следствием, чего данный опыт стал, один бог знает. И это не отрицает истинности подобного опыта. Вполне может быть. Кто знает. Но и не доказывает его. А вот что касается стражей, тут доказательная база, дорогой слушатель, более чем впечатляющая, начиная с переломов костей и многих десятков рентгеновских снимков, сие подтверждающих, и внезапного лучевого поражения. Соответственно, онкологии, рейкомы, лимфобы, до внезапной смерти во сне от необъяснимой остановки совершенно здорового сердца. Да и видели стражи практически все люди на Земле так или иначе. Встречали их многие сотни и даже тысячи раз, но просто не обращали внимания, да и не знали, что это такое. Стражи это надзиратели изолятора. Они не позволяют нам покинуть этот мир и не дают другим существам из иных миров проникнуть к нам ибо мы, все жители Земли, опасны для всех, кто живет в мирах выше нашего, где пространство само по себе является общим полем разума, где не требуется наличие физического грубого тела, ибо, по сути, оно – камера в камере, которая сдерживает наш разум. Более подробную информацию о стражах ты, дорогой слушатель, узнаешь из следующей главы книги, а покуда нас интересует следующий момент, с ними связанный. С ними можно войти в личный контакт. Так и в земных тюрьмах охранники это не всегда негативно настроенные по отношению к заключенным люди, но для многих из них это просто работа, ничего личного. А многие охранники и вовсе идут на контакт с заключенными, помогая им, если заключенный адекватен. Оставим пока данное действие, как указанное в пошаговой практике пунктом под номером 8. Далее расскажу о некоем персонаже под именем ⁇ Наставник ⁇ Нет исчерпывающей информации о природе наставника, но у большинства сновидящих он таки появляется со временем. Это некто, чье присутствие ты постоянно ощущаешь рядом. Он может быть видим, а может и нет. Может появляться только по волевой команде, по запросу, но ощущение его присутствия не пропадает. Чаще всего это некий персонаж старше тебя, возрастом дед или пожилая женщина и тебе незнакомый. Но каждый раз, погружаясь в ОС, ты будешь ощущать его рядом, одного и того же. Многие сновидящие склоняются к мнению, что данный персонаж, именуемый наставником, является олицетворением твоего же подсознания, как и старец. Но тому нет прямого доказательства. Он может предупреждать об опасности в ОС, может предлагать более разумный путь или решение. Он же часто задает вопросы, которые призывают тебя к здравой аналитической оценке происходящего. Наставник потому так и называется, что он по своей природе напоминает твоего личного духовного учителя, из-за чего у кого-то из сновидящих, у большинства со временем, возникает наставник неизвестно. Причины, по которым он иногда исчезает и порой насовсем, также пока не поддаются анализу. Персонаж он крайне полезный, и если уж таковой у тебя в ОС объявился, совет первый, не бояться. Совет второй. Не ругаться с наставником, даже если его советы или слова звучат для тебя неубедительно или обижают. Отнеситесь к нему с крайней степенью уважения и постарайтесь найти с ним стиль общения, основанный на спокойном диалоге и здравомыслящем анализе. В конце концов, наставник, как и вызываемый сотворенный старец, может предоставлять тебе в ОС самую различную информацию. Это ваши первейшие друзья в сновидении. Промежуточные цели в ОС мы определили. Поступательные задачи в практике для достижения этих целей определили. Теперь озвучим узконаправленные, вспомогательные практики, призванные облегчить тебе, дорогой слушатель, переход в пространство ОС, которое ты можешь выполнять, будучи на этой стороне, на стороне яви. Если понятия явь и нафь не до конца понимаемы тобой, даю справку. Явь – пространство нашей так называемой будничной реальности. Навь – пространство сна – в том числе внутреннего или внешнего осознанного сновидения. Правь – пространство, где обитают более высокие по уровню развития сознания, нежели мы, существа. Стало быть, я оглашу список того, что ты можешь делать в Яве для того, чтобы облегчить себе попадание в НАВЬ. Практики, помогающие ОС. Первое. Тест на реальность. Это значит, что ты в течение дня должен периодически проверять мир вокруг себя на реалистичность. Для начала ставишь таймер так, чтобы он срабатывал каждый час, и как только звучит сигнал, где бы ты ни был, аккуратно и незаметно для окружающих, ты проводишь тест на реальность с помощью своих органов чувств, или «пяти сестер», как это еще называется. «Пять сестер» — это зрение, слух, осязание, обоняние и вкус» тщательно, но быстро разглядел и потрогал то, что под рукой, да хоть в свои собственные руки. Слегка укусил себя за палец или сделал вид, что подчищаешь зубами заусенец. Тронул рукой стену и пол, вслушался. Все это мгновение. Через час, когда таймер снова сработал, повторил то же самое. Определи сам для себя, сколько дней ты будешь так делать. Задача состоит в том, чтобы навык стал автоматическим, И примерно каждый час ты должен сам вспоминать о необходимости проведения данного теста. И главное, делать его незамедлительно, какие бы ни были обстоятельства и ситуации. Также ты должен готовиться к ОС перед засыпанием, проведя тест на реальность, уже лежа в постели. А затем постарайся представить и продумать, что будешь делать, когда окажешься в НАВИ. Все пошагово. И как можно точнее, ярче. Получилось осознаться во сне или нет – удалось сразу выйти в состояние ОС, фазу, как это называет известный тренер по данной дисциплине Михаил Радуга, или нет. В данном случае роли не играет. Но после пробуждения, выброса, ты должен сразу также провести тест на реальность, ибо может иметь место ложное пробуждение. Что это значит? То, что ты якобы проснулся, но на самом деле твоя точка сборки осознания просто сдвинулась в иное место в вnave. И ты таким образом можешь просыпаться последовательно по несколько раз в самых разных местах, ни одно из которых не является явью или является другим отражением, то есть реальным миром, но с другим вариантом развития событий. В таком случае не паникуй, просто скользи, займи позицию поплавка. Увей, постарайся свести к минимуму возможное общение с кем-либо, ничего не ешь и не пей, чтобы часть той реальности не попала внутрь тебя, иначе затвердеешь там, не концентрируйся на запахах и звуках. Просто скользи и жди. И тебя все равно со временем вынесет в точку засыпания, ибо связь с физическим телом порвать довольно затруднительно. Сделать это самому даже при желании практически невозможно. Это может произойти только при естественном износе физической оболочки, прекращении жизнедеятельности физического тела вследствие болезни или травмы, или в случае целенаправленного удара при нападении стража. Суть первой описанной здесь практики проста и называется она «Медитация на чайник». На какой чайник медитируешь, тот и окажется впоследствии нежданно на твоей кухне. Так что в течение суток, дорогой слушатель, медитируем на состоянии в ОС и еще раз медитируем. И тест на реальность до, во время, над, под, перед и после. Второе. Мост в Шавасане. Шавасана или поза трупа – Одна из асан в составе практически любой йоги, правильно и квалифицированно выполняемая, способствует наведению моста между явью и навью. Именно она позволяет запоминать сны. А запоминать их, записывать и зарисовывать – это как букварь для любого сновидящего. Главный секрет эффекта шавасаны заключается в том, чтобы при пробуждении не двинуть ни одной мышцы тела. Поймать тот момент, когда сознание уже проснулось, но телом не совершит ни малейшего движения. Из этого положения можно соскальзывать сознанием то в явь, то обратно в навь. Скользить по мосту между берегами. И таким образом вытаскивать из сна по чуть-чуть информацию, по кирпичикам, по кусочкам, все дальше и глубже протягивая руку в сон и вытягивая захваченное в повседневную ясную память. И снова обратно. Стоит телу совершить малейшее движение, Дернулась любая мелкая мышца, моргнул веками, двинул ногой или пальцем руки, как мост разрушается. Шавасана также используется сновидящими для прямого входа в фазу, для контролируемого соскальзывания сознания из яви вновь. Поэтому практика шавасаны, перед сном и после сна, прекрасная практика для сновидящего. Сновидящий обязательно должен стараться запоминать свои сны, зарисовывать их, пусть даже и частично, Вырванными из контекста образами. Ему нужно зарисовывать места, здания, карту местности персонажей, и потихоньку из этого всего составлять карту внутреннего города с его переходами, пространствами, жителями. Еще раз. Вспоминание снов после момента пробуждения очень важно, и именно для этого была создана практика моста через отсутствие движения телом при пробуждении. И даже глаза не смеем открывать и веками подергивать, и пальчиками попросту не шуршать. Третье. Создание якоря. Практик выбирает предмет. Предмет должен быть выбран не спонтанно, схватил, что попало под руку, но тщательно отобран по признакам гармоничности с тобой, дорогой слушатель. Это может быть что угодно, вполне обычная вещь, но близкая тебе, родная, связанная с тобой внутренне. Твои любимые часы, особенная шариковая ручка, кольцо, ложка или вилка, кружка, дорогая сердцу безделушка. Предмет должен находиться в повседневной жизни довольно часто у тебя перед глазами. То есть сережки не подойдут, бусы или колье не подойдут, очки ты и так часто найти не можешь, и так далее. Далее, этот предмет, практик, кладет на кусок ткани своего цвета. Да, дорогой слушатель, у каждого человека есть свой внутренний цвет. И он не обязательно входит в состав классической радуги. Это может быть, к примеру, очень редкий оттенок. Если, скажем, ученик Дхармы. Станет носить свои цвета в повседневном быту, то это даст ему большее преимущество во многих аспектах жизни, особенно при важных поворотных моментах в судьбе. Поэтому свой цвет знать важно, какому из них сердце трепещет. В данной практике это необходимо. Итак, практик положил выбранный предмет на кусок ткани своего цвета и концентрирует на предмете свое внимание, созерцая его минимум 10 минут. Что значит созерцать? Нужно остановить взгляд на предмете и не пытаться его разглядывать в мелочах, но видеть его цельно, как единый объект со своим настроением, характером, состоянием. Делать это желательно за некоторое короткое время до сна. И, конечно, главное, нужно найти этот самый предмет в своем сне. И если ты, уважаемый практик, там его нашел, то самое лучшее, что ты можешь попытаться сделать, зажать его в руке, будучи в наве, и попытаться прямо с ним в руке произвести выброс. Известны случаи, когда практик просыпался в яви, зажатой в руке предметом, вытащенным из сна. При этом сам предмет может изменить форму во время перехода, что чаще всего происходит, но может и не изменить ее, что случается крайне редко. Думаю, будет даже лишним говорить, что подобный предмет становится своего рода кротовой нарой между мирами яви и нави. Вокруг него реальность становится зыбкой и тонкой, начинает трансформироваться, смещаться, мутировать, течь. Это сказывается порой на электромагнитных и электрических полях. И главное, что небезопасно и следует знать, подобный предмет вполне может излучать дозу радиации. Также повышение радиационного фона выявляется практически во всех местах нахождения Акаша-Патаны, природных зонах истончения ткани реальности, или как они называются в мире эзотерики, местах силы. Поэтому длительное нахождение в таких местах или рядом с таким предметом небезопасно для здоровья физического тела. Подобный предмет не стоит хранить дома и в местах скопления людей. Но его можно использовать для практики осознанного перехода, скажем, на природе, просто держа его в руках при засыпании или находясь в шавасане, если ты используешь прямую технику выхода в фазу. Если же практика с вытаскиванием предмета из ОС тебе кажется слишком радикальной, или попросту невыполнимый, то, найдя заданный предмет в нави, ты можешь просто надеть его на себя, сунуть в карман или даже, внимание, съесть и продолжить свою практику в фазе. Был случай в моей личной практике, когда я осознался во сне с мобильным телефоном в руке, и когда меня начало неконтролируемо выбрасывать в явь, я не нашел ничего более эффективного, как просто съесть этот телефон. Причем в этот момент он мгновенно стал напоминать мармелад. В тот же миг состояние выровнялось, и я остался в ОС. Четвертое. Продувание тела и движение по точкам тела. Цигун. Техника продувания тела напрямую связана с классической школой статического цигуна. Это работа с дыханием и замыканием определенных замков, банха в йоге, по самым основным и известным точкам тела, известным в акупунктуре. Чтобы понять суть данной техники, тебе, дорогой слушатель, Придется пройти обучение первоосновам цигуна, понять технику очистки тела через дыхание, технику накачки энергии в определенные зоны организма и технику выравнивания баланса энергии. Это в первую очередь хатха-йога и холотропное дыхание. Продувание тела по точкам может осуществляться как в классической стойке цигун, она же является изначальной вертикальной стойкой в любом виде йоги, в любом виде восточного единоборства внешних или внутренних стилей, так и в лежачем положении, в шавасане. 5. Перепросмотр дня перед сном. Тут ты, дорогой слушатель, конечно, можешь влезть с головой в серьезнейшие дебри практики перепросмотра по Карлосу Кастанеде, и никто тебе в том не станет ни препятствий чинить, ни отговаривать, ибо дело стоящее и эффективное. Но оно же требует от тебя крайней степени собранности, невероятного уровня накопленной энергии ЦИ, И многих других развитых аспектов твоего существа. Потянешь прекрасно. Для всех остальных не столь специфичных людей я рекомендую данную практику делать гораздо банальнее и проще, и недаром она важна при вечернем укладывании детей. Все просто, как и должно быть в дхарме Сел спокойно на кровать, глазки прикрыл и постепенно, шаг за шагом, вспомнил все, что с тобой произошло за этот день от момента сейчас до самого момента пробуждения пятясь назад от того, что происходило 3 минуты назад и далее регрессивным шагом обратно во времени. И чем больше подробностей вспомнишь, тем лучше. Под подробностями имеются в виду не только зрительные образы, они являются только грубой платформой, но эмоциональные состояния, чувственные всплески, мысли, слова, тактильные ощущения, музыка и звуки и тому подобное, что гораздо важнее картинок. То, что эта же техника перепросмотра дня практически обязательно перед укладыванием детей спать, Я еще напомню в соответствующей главе книги. И в целом, дорогой ученик, ты вскоре убедишься, что большинство серьезных и важных практик для взрослых в обязательном порядке имеют место быть в процессе воспитания детей. Эти практики почти идентичны. А вот эффект иной, ибо там, где у взрослого формируется ясность разума и накапливается жизненная сила, у ребенка выстраивается эмоциональная и психическая структура существа. Инструмент один, но результат разный. Оба позитивные и созидательные, но на разных уровнях. Точно так же, как, скажем, при чтении сказок или притч у взрослого, развивается аналитическое мышление, интеллект, способность к размышлению, а у ребенка в такой же ситуации возникает прямая передача эмоциональных состояний и образов, без намека на анализ и выводы. Притча делает взрослого мудрым, а ребенка добрым. Ибо ребенок до 6-7 лет не умеет делать выводы из прочитанных ему историй, У него в мозгу нужные для того нейронные связи недостроены. Выводы он сделает потом, когда жизненные ситуации совпадут с услышанным им ранее. До того вся информация хранится у него в виде эмоциональных образов, в виде состояний. Шестое. Качели. Повторение действий в обеих реальностях. Что произошло в одной, повтори в другой. Отметь для себя некий короткий паттерн действия и повтори его на другой стороне. Не бери то, что происходит ежедневно. Но, ну, к примеру, сегодня ты посадил дерево или цветок, что явно не происходит у тебя каждый день. Ложась спать, поставь себе задачу посадить этот же цветок в пространстве ОС. И пусть формы цветка и цветочного горшка будут извиваться и мутировать в НАВИ, не сдавайся. Важно действие, а не формы. Если ты запомнил нечто особенное, что произошло с тобой во сне этой ночью, Постарайся повторить это действие как можно ближе к оригиналу, но уже наяву. Данная практика также является наведением моста между явью и навью. А уж техника сдвоенной позиции в ОС это и вовсе высший пилотаж, когда ты запоминаешь позу, в которой заснул в мире яви, а попадая в навь, ты снова ложишься там спать в идентичной позе и вторично засыпаешь. Утверждается, что таким образом пересекаются вторые врата по их семь как сообщается в некоторых источниках информации об ОС. Подробную информацию о семи вратах сновидения я здесь давать не буду, ибо, во-первых, она точно не для новичков, а во-вторых, эта информация не имеет должного авторитетного научного подтверждения. Это тебе, дорогой практик, тема для самостоятельного исследования, подведения научно-доказательной базы и, стало быть, расширение и дополнение материала, который преподан в данной книге. Что-то вроде темы для диссертации. 7. Карта и дневник. Мы уже коснулись этого пункта в описаниях практик по ОС чуть ранее. Здесь остается пояснить важность всего связанного с данной практикой и всего сопутствующего. Все техники по овладению контролем над ОС ведут к размыванию границ между явью и навью. Все это потенциально приводит к объединению и слиянию двух пространств, а как следствие этого к обретению третьего внимания, описанного у Кастанеды. В истории человечества есть по этому поводу подтвержденные факты, когда человек обретал тело света или сгорал изнутри, что суть одно и то же. Данное явление в первую очередь широко известно у буддистов и у индейцев, американских и мексиканских. Это полная и окончательная интеграция всех уровней человека на данной планете и, соответственно, мгновенная смена дислокации его бытия. Примечание. Согласно ведам, человек состоит из семи тел. Огонь изнутри, когда все семь тел человека интегрируются в одно. Как говорится, досрочное освобождение. С одной стороны, это раскрывает невероятный потенциал возможностей восприятия человека, а также позволяет ему взять под контроль событийный план, обстоятельства в своей жизни, позволяет программировать реальность. Мало того, натренированный и сновидящий способен воочию делать в будничной реальности яви то, что обычный человек способен делать только во сне ибо для сновидящего стирается грань между сторонами. Я хочу обратить особое внимание на это с той точки зрения, что любая магия и волшебство – это суть достижения определенного уровня в науке и практике, не более. Любая истинная магия и волшебство – это достижение определенного уровня в науке и результаты практического его применения. С другой стороны, подобные изменения в разуме способны вызвать серьезные и опасные изменения в психике человека вплоть до патологических заболеваний и приступов. Поэтому так важно, наряду с техниками по ОС, параллельно заниматься практиками медитации и созерцания. Нужно тщательно выбирать себе для серьезных практик по ОС места изначальных точек засыпания в плане комфорта, спокойной обстановки, фэншуи или же применять известный раздел ведического знания под названием васту наука о гармоничном созидании пространства для жилья, отдыха, сна и тому подобное. Практикам, всерьез занимающимся техниками ОС, рекомендовано также максимально уединенные пребывания в плане жилья, отсутствие суеты и массового скопления людей в ближайшем окружении. Сновидящим, как никому, рекомендовано пребывать в аскезе относительно еды, питья, вещей, дабы связи с этим миром были минимизированы и, соответственно, позиция отрешения была максимальной. Это необходимо для лучшего качества скольжения в ОС, от которого напрямую зависит мобильность практика в НАВИ, его фиксация и маскировка. Это самое главное и практично применимое, что ты, дорогой слушатель, должен знать об осознанном сновидении. Естественно, что по данному предмету есть множество литературы, где присутствует описание опытов других практиков и пространств о нейронавтике, но я не рекомендую тебе засорять себе голову бесполезной и неприменимой информацией, ибо у каждого путь свой, практика своя. А главное, еще раз напомню тебе о самом главном напутствии всех сновидящих, который послужит ответом на большинство возникающих у тебя, дорогой слушатель, вопросов. Не важно, что ты видишь во сне, важно, как ты это делаешь. Помни о разнице между декорациями и сценарием. В конце данной главы я опишу тебе некоторые армейские техники по выходу из тела в состоянии ОС. Техники выхода из тела Первое. Из глубокой шавасаны. Попытайся взлететь из тела именно волевым усилием, не применяя при этом ни малейшего импульса мышц. Пробуем примерно 5 секунд и меняем тактику, стараясь раскачать дубль. То есть раскачиваем себя во все стороны внутри физического тела, не совершая при этом ни малейшего движения. Если появилась малейшая вибрация, стараемся ее зацепить вниманием и усилить. Если в течение 5 секунд раскачка тела не срабатывает, переходим к вращению внутри тела. Затем пробуем расшатать себя внутри и выкатиться из тела. Всему этому может помочь внутреннее прислушивание к сердцебиению. Второе. Находясь в шавасане, точкой сознания зависнув внутри головы, стараемся представить себя в длинном коридоре. Пусть коридор будет у каждого свой, индивидуальный, но особенность у него такова. В левой стене коридора есть двери одна за другой, и в конце коридора также есть дверь, ведущая далее прямо. Дверь должна быть твоя, дорогой слушатель, и только твоя. Она должна быть не только твоего цвета, но и фактуры материала, который тебе более всего по душе. Или же это должна быть очень знакомая и родная тебе дверь. Медленно идем по коридору и стараемся услышать свое дыхание. А дальше просто девочки налево, в любую выбранную, но свою дверь, а мальчики прямо, ту, которая в конце. Да, и помним о созерцании предмета на материале «Цвета твоей двери», о чем сказано ранее в этой книге. Данная практика поможет с коридором. Здесь же я хочу заострить твое, дорогой слушатель, внимание на том, что именно запах и звук являются проводниками между мирами Яви и Нави. Это тонкие пограничные энергии, захватывающие обе локации. Поэтому на настройку ОС Весьма сильно влияют запахи, которые присутствуют на тебе и в твоем доме. Вот откуда ноги растут у практики применения благовоний. На северных территориях те же благовония всегда заменял запах костра. В Японии это делалось с помощью цветов искусства и икебаны. Запахи могут менять настройки, задавая определенные координаты твоего прыжка в ОС. Звук также является мостом между мирами. Недаром металлический звон всегда присутствовал как оружие различных религиозных течений, колокола разных размеров, от самых маленьких до огромных. Колокольный звон, чтобы ты знал, разрушает связь между мирами Яви и Нави. Это тревога, это команда на разрушение моста. И это в тонком мире ОС звучит как сирена при бомбардировке, отпугивая все и вся там находящаяся. Поэтому если тебя, дорогой слушатель, беспокоят ночами сумрачной тени, охи-вздохи по углам, шаркание по безлюдной квартире, звяканье тарелок на пустующей кухне и прочие подкроватные монстры. Погуляй вдоль плинтусов с колокольчиком. Если у тебя ребенок на сие жалуется, и такие его страхи могут оказаться не небеспочвенными, ибо у детей восприятие еще не притупилось, а потому запросто может воспринимать нечто из нави. Также берешь колокольчик с долгим и мелодичным звоном или любую другую звенящую железку и стуча по ней занудно, обходишь таким образом всю квартиру, особенно уделяя внимание углам. Почему углам? Сам узнаешь при желании дотошно разобраться, изучая науку васту или фэншуй. Шершавый звук, шипящие деревянные постукивания, легкий сухой треск, тихий шипящий свист. Все подобные звуки будут напротив усиливать связи Яви и Нави. Открытый огонь в доме также разрушает связи с Навью. Это касается свечей, камина и прочего. А вот цветы Благоухающие рядом с кроватью или подвешенные над ней же пучки травы, легкий запах благовоний или мешочек с лавандой под подушкой. Все это наоборот поможет в практике ОС. Лаванду я привел в пример, но таки лучше тебе, дорогой слушатель, запах подобрать под себя, ибо что одному во благо, другому вострадание. Повторим основные тезисы и умонастроения, касающиеся темы ОС. Постарайся, дорогой слушатель, не терять осознание того, что твоя будничная реальность, явь, является площадкой для тренировок, спортзалом для работы над собой. Бессознательный сон, в который ты впадаешь ежедневно ночами, это экзамен перед стражами, проверка на твою адекватность данному плану бытия, насколько явно наблюдается рост твоего уровня самоконтроля разума и очистки совести, связи с Богом. Осознанное сновидение – это разрешение на тренировки в поле Нави, то есть прямая работа по тренировке чистого разума. И такая работа проводится под прямым контролем стражей или даже при участии их во сне. Все, что ты наблюдаешь во сне или в ОС, все, что ты там считываешь с помощью пяти сестер, все это декорации спектакля и значения никакого не имеют. Собственно, как и в будничной жизни, дорогой слушатель. Ибо твое счастье, успех внутреннего развития, рост любви в тебе – повышение качества взаимоотношений, твое собственное состояние и мироощущение, все это никак не зависит от внешних условий. Ни от шикарности дома, в котором ты живешь, ни от уровня зарплаты, ни от параметров твоего физического тела, ни от чего внешнего, ибо все это просто декорации спектакля, подобранные под тебя. Поэтому одним из самых главных навыков в твоей жизни является умение четко видеть разницу между декорациями и самим действием спектакля, которые происходят промеж них. И запомнить навсегда, что первое не имеет никакого значения, а второе определяет абсолютно все в твоей жизни. Декорации, в которых проходит твоя жизнь, в Яве или в Наве, не имеют в конечном счете ровно никакого значения и ни на что в истине не влияют. Спектакль, само действие, в которое ты вовлечен, которое происходит в этих декорациях, это определяет абсолютно все в твоей жизни. Обрети ясность рассудка, чтобы отличать истину от Морока и в Яве, и в Наве. Я приведу слова из Дхармы, которые были переданы мне моим учителям и которые являются также ключевыми для понимания сути происходящего с нами в мире. Трудности и задачи даны человеку не столько для того, чтобы решать их, сколько для того, чтобы научиться достойно на них реагировать. Сломался автомобиль, починил ты его или нет, не имеет истинного значения для твоей судьбы. Но то, насколько ты искренне старался его отремонтировать, насколько ответственно подошел к вопросу, насколько вложил в действие свою душу, насколько спокойно отреагировал на задачу, насколько удержал самоконтроль разума и не впал в эмоциональное раздражение, помутившее разум, все это создает твое завтра. И так с любой задачей. Не сама она важна и не ее решение по сути, но твоя искренность в ее решении, твое мастерство, твоя самоотдача, Твоя разумность – твой самоконтроль. То, что называется «сделать на совесть, как пред Богом». Насколько ты можешь. Мотивация и отношения определяют судьбу во Вселенной, а не конкретный сиюминутный результат. Задание к восьмой главе. В течение трех дней постарайся просыпаться без движения, вспоминать свои сны и записывать их. Плюс к этому поставь таймер на один час и проводи каждый час тест на реальность. Проверяй, не во сне ли я перемена национальность иисуса три аргумента за то что иисус был ирландцем он никогда не был женат он никогда не имел постоянной работы его последним желанием было пить три аргумента за то что иисус был поэртоиканцм его звали иисус у него всегда были проблемы с законом его мать не знала кто был его отец три аргумента за то что иисус был итальянцем он разговаривал с помощью рук каждое блюдо он запивал вином Он не знал английского. Три аргумента за то, что Иисус был африканцем. Он называл каждого брат. У него не было постоянного адреса. Никто не нанимал его на работу. Три аргумента за то, что Иисус был калифорнийцем. Он никогда не стригся, он ходил босиком, он основал новую религию. Три аргумента за то, что Иисус был русским. Он стойко держался на допросах. Он отдал свою жизнь за светлое будущее, до которого все равно бы не дожил. Он получил признание только после смерти. И, наконец, доказательство, что Иисус был евреем. Он вошел в бизнес своего отца, а родители его содержали до 30-летнего возраста. Он был уверен, что его мать святая, а его мать была уверена, что он бог. Прежде чем куда-то переехать, люди стараются больше узнать об этом месте. Ах, вот почему в пожилом возрасте люди начинают в церковь ходить. Карабкаются альпинисты на Эверест поднимаются на высоту 6000 метров, кругом снега, холодно, никакой жизни, кислорода уже не хватает. Идут еле-еле вверх, выжимая из себя последние силы, и вдруг наблюдают перед собой следующую картину. Прямо перед ними сидят два йога в набедренных повязках, позе лотоса, разумеется. Сидят себе в снегу и медитируют. У альпинистов челюсть отвисает на такой высоте, в таких условиях, и вдруг люди, а к ним, вы кто? Мы йоги сидим здесь и медитируем, а вы кто? А мы альпинисты, мы покоряем вершины, а сейчас штурмуем эту гору, Эверест, самую высокую гору в мире. И что, вы это все делаете в физическом теле? Однажды молодой буддист по дороге домой вышел к реке и увидел, что мост смыло водой. Когда он уже собрался бросить все и пойти назад, он увидел учителя на другом берегу реки. Молодой буддист крикнул учителю. «Мастер, вы не подскажете, как мне перебраться на другой берег реки?» Учитель кричит в ответ сынок ты уже на другом берегу спать хочется в следующей жизни выспишься ты и в прошлой жизни так говорил мам я с друзьями в астрал выйду на пару часиков карму почистил у панишады выучил сиди в теле ты наказан ты не туда идешь огни в другой стороне мне все равно я зажгу свои метеорология наука точная Бубен надо держать в левой руке. Многие так интересуются осознанными сновидениями, будто осознанное бодрствование всем уже удалось.